«Эпилог. Август. Свадьба. Я выхожу замуж. Боже, неужели это происходит на самом деле?» — Сжимая в руках лиф свадебного платья. Оно идеально, атласное, с небольшим шлейфом. Лиф на груди расшит росыпью мерцающих камней. «На самом деле?» — Лиза выглядывает в окно спальни, где мы собираемся. Усмехается. Жених там, как Цербер, рядом с Аркой. Посматривает то на часы, то на твое окно. «Переживает, что ли?» – к ней подходит Лена, тоже выглядывает. «Это хорошо. Мир волнуется не меньше моего, хотя бы это успокаивает. Честно говоря, я вообще не верила, что в этой жизни выйду замуж. Мне было хорошо и комфортно жить с одной дочкой». Мысль о присутствии в нашей жизни кого-то третьего, особенно мужчины, казалась лишней. Что скрывать? Часть ответственности за такое осторожное отношение к мужчинам лежала на Мирославе. И вот он снова ворвался в мою жизнь, словно ураган. Только в этот раз его появление излечило мою раненую душу и сделало счастливой. Принесло Ксюше, папу, о котором она мечтала. — Я тоже переживаю, — произношу немевшими губами. — Попей, выдохни, расслабься. Лиза забирает у меня платье, в которое я вцепилась мертвой хваткой, и вставляет в руку стакан прохладной воды с лимоном. — Спасибо, — отпиваю маленькими глотками. В спальню врываются два маленьких торнадо — Ксюша и Дарина — У них в руках кулючки с лепестками, которые рассыпаются по дороге. «Мам, ты скоро?» — папа спрашивает. Ксюша обнимает меня за шею. «Он волнуется сильно. Собирается бросать тебе в окно камушки, чтобы к себе позвать». «Ух ты! Камушки, романтик мой! Смотри ты, подослал к нам тайных агентов!» — усмехается Лиза. «Скоро, Ксюша. Сейчас платье надену и буду готова». «Так ему и передам. Все, мы с Даришей будем ждать внизу». Она целует меня в щеку и выбегает из комнаты с подружкой. «Не разлей вода», — умиляюсь малышкам. «О, да, ты уже в курсе совместной ночевки, которую они планируют на следующих выходных? Хотят познакомить своих питомцев?» Я прикусываю губу. Уже представляю, какой будет царить балаган. «Вы готовы?» В проеме появляется голова свадебного организатора Риты. Она хмурится, заметив, что я до сих пор не в платье. Через три минуты будет фотограф. «Оу, хорошо!» Мы с Лизой и Леной начинаем суетиться. Они раскладывают на ковре платье облачком, а я аккуратно в него зашагиваю. Шикарная! Мир будет в восторге! Лена оценивает мой полный образ уже с фотой и букетом. Спасибо, что вы у меня есть. Обнимаю обеих девушек. Целых две подруги. Вы такие классные! Кать! Лена поправляет на мне фото, как только я их отпускаю. Классные! Но одна из нас меркантильная. ленусь сдерживаю улыбку. Это я, да. Я твоя главная подружка невесты, с платьем помогала, с фатой тоже. Пока ездили за туфлями, я себе натерла мозоль, а она поднимает вверх на маникюренный пальчик. Так что не забудь обо мне, пожалуйста. Букет вручаешь лично в руки, чтобы ни одна незамужняя нимфетка не успела перехватить. А то я их знаю, шустрых таких. Лена, не переживай, из рук в руки. «Супер!» – она подмигивает. «Теперь я спокойна и за тебя, и за себя». В комнату влетает фотограф, обрывая наши разговоры. Ставит меня в разные позы, командует. Я лишь успеваю смотреть то в окно, то на букет, то пронзительно до слез в камеру. «Как будто день в офисе отработала, шепчу лени, пока мы спускаемся вниз по ступенькам. «А впереди еще целый день!» Где только мир его нашел. Катя! Лиза поддерживает меня за локоть с другой стороны. Антонио – самый модный свадебный фотограф Москвы. Он первый в топе на май вэт. Ясно. Мир взял первого в топе. Приставучий, конечно, но хоть фотографии должны быть хорошие. Пей побольше шампанского, кивает Лена. Вообще перестанешь на него обращать внимание. Ауч! кусаю губу, чтобы не выдать девчонкам раньше времени важную новость. Я беременна. Так что никакое шампанское мне не светит еще несколько лет. Мир о беременности тоже пока не знает. В большом холле загородного ресторана останавливаемся. Тут нас с большой корзинкой лепестков уже ждет Ксюша. Выглядит она очень важной и ответственной, внимательно слушает, что ей говорит тетенька-координатор. Лену с Лизой выпускают первыми, а я последний раз вдыхаю воздух полной грудью, прижимаю ладонь к своему животу, жмурюсь, когда для меня настежь открываются двери. Открыв глаза, замираю. Передо мной настоящая сказка, Арка из белоснежных роз у воды. По обе стороны от дорожки ряды складных белых деревянных стульев. Справа музыканты. А по центру мой мир. Он еще далеко, но я вижу, как напряжен. Робко улыбаюсь ему под вуалью и начинаю идти следом за Ксюшей. Она бросает впереди нас лепестки. Искосо бросаю взгляд на гостей. В самом углу замечаю родителей. Они пришли. Я очень долго думала о них, вспоминала. Из дома я сбежала, не оставив о себе никакой информации. Тогда я была максималисткой. Но теперь у меня есть собственный ребенок. На подходе второй, и я стала мудрее. Это не значит, что я готова бежать с распростертыми объятиями к ним. Но я решила дать шанс. Иду дальше, ловя на себе восхищенные взгляды. Но самый важный взгляд, конечно, мира. Он прожигает, заставляя переставлять ноги быстрее. Ксюша подходит к папе. Он присаживается перед ней и обнимает, целует пухлые щечки. Дочка берет его за руку, а потом касается своей ладошкой моей и соединяет наши руки. «Чтобы так было всегда!» — выдает звонко. У меня слезы брызгают из глаз. «Я этого тоже очень хочу!» Отдаю букет Лене, а сама всецело сосредотачиваюсь на Мирославе. Он сжимает мои ладони в своих, произносит клятву. Я свою следом за ним. «Согласна!» — соглашаясь в конце. «Мир поднимает мою фату» И целомудренно целует под внимательным взглядом дочери съем когда останемся наедине обещает в губы уже жду смеюсь в ответ ксюша отходит позволяя отцу поднять меня на руку и покружить с большим воодушевлением гости засыпают нас белыми лепестками роз а затем Вся свадьба перемещается в прохладный банкетный зал ресторана. Мы с миром танцуем первый танец в самом центре зала. Ярко светят софиты, по полу стелится клубами дым. Фотограф щелкает затвором без остановки. Муж обнимает меня за талию и смотрит, не отрываясь. — Кать, я тебя люблю. — Я тебя тоже. — Кать, мы ведь... «Повенчаемся позже?» «Да, соглашаясь на одном дыхании, сейчас мало кто уверен друг в друге настолько, чтобы венчаться. И вообще это крайне ответственный, серьезный шаг, на который нужно решиться. Но вот мир предложил, и я сразу поняла, что мы можем это сделать. Я верю в то, что мы — это навсегда». После первого танца я торжественно вручаю букет невесты Тане. Та визжит от счастья и толкает веселый тост. Рядом за ней выходит Клим. Своей тяжелой энергетикой весь зал заставляют умолкнуть. «Это вам!» – протягивает конверт после короткого тоста. «Спасибо!» – мир открывает. «Ого!» Заглядываю в бумагу и быстро пробегаюсь по тексту. «Ого!» — вырывается у меня. «Он подарил нам участок земли в месте, где купить его, кажется, вообще нельзя». С соседями будем». Клим усмехается. «Спасибо». Мир жмёт другу руку. «Первый камень поедем закладывать через неделю». «Ничего себе! Хочется прыгать и радоваться, как Ксюша это умеет. У нас будет не квартира, а дом». У детей своя детская площадка, сад. Ура! Спасибо, Клим. На эмоциях обхожу стол и обнимаю нашего стального олигарха. Не проблема, Кать. Будешь с моей женой дружить. С женой? Я быстро смотрю по сторонам. Я точно знаю, что Клим пришел один. Даже эскортницу для приличия с собой не взял. Так о нем пошутил Денис. Да, женюсь. Он кивает. Мир при этом неодобрительно поджимает губы. «Месяца через два». «И почему ты не взял ее с собой?» «Все потом, Кать. Тут еще поздравляющие стоят, в спину мне дышит. Он оборачивается на Егора с Лизой и Дариной. Егор теснит олигарха без всякого уважения, обнимает нас миром, желает много счастья. Лиза вместе с ним. От них в подарок прилетает сертификат на услуги хорошего дизайнера домов и интерьеров. Потом нас поздравляет Денис с Кирой. Он очень серьёзен. Кира взбалмошна и успела на нашампаниться. Глазки блестят, щёчки красные, хихикает. Они такие разные, просто противоположности. И как только вместе. Папа с мамой тоже подходят. Отец говорит долгий цветастый тост. Мама скромно кивает рядом. Она обнимает меня и крестит. «Мы любим тебя, Кать. Прости нас». «Позже мы обязательно поговорим еще, но мне очень важно было услышать именно это». В груди теплеет. После обращаю внимание на себя. «У меня тоже есть подарок». Стучу ножом по стакану с апельсиновым соком. Я тебя люблю, мой муж, и нашу дочку очень люблю. Мы тебя тоже, Ксюша машет ручкой из-за детского стола. У них там своя атмосфера и блюда. Иди ко мне, маню ее ручкой. Когда дочка подбегает до меня, беру ее за руку. Мир, очень скоро я подарю тебе еще одного ребенка. Катя, он скакивает на ноги. На лице волнения, в глазах влага. Спасибо! Муж обнимает меня под бурные аплодисменты. Знаю, он очень хотел ребенка, И я хотела. Чтобы прожить все моменты снова. Беременность. Увидит, как он возьмет нашего ребенка на руки в первый раз. Услышит первое «папа», как увидит первые шаги. Триклетные гормоны. Я снова плачу у него на груди. Череду тостов разбавляют танцы, а потом все отправляются на поляну подышать свежим воздухом. Погода хорошая, на улице накрыты столы с закусками и расставлены мягкие диваны и стулья. Фотограф забирает нас с Миром и Ксюшей фотографироваться. Потом происходит фотосессия с гостями. Он зоркий, ни одного человека не упустил, говорю миру, когда нам удается вырваться из цепких лап фотографа. И не говори, как когтистый орел. Вместе с мужем подходим к Денису и Егору, которые прячутся от фотографа и жен в тени дуба. Он эту девчонку, беременную себя в доме, держит. Егор недовольно чертыхается. Сказал, что добровольно, задумчиво отвечает Денис. — Купил. — Псих! — цедит Егор. — А посадить не за что! — смеется Денис в ответ. — Это они о ком? — поворачиваясь к миру. — Не слушай их, шутники! — мрачно выдыхает Мирослав. — О, Кать, и ты тут! — Кто кого купил? — настаиваю. Из-за спины появляется Клим, серьезный, с телефоном в руке. — Я поехал, дела! По лицам окружающих мужчин быстро понимаю, кто покупатель от удивления открывая рот. «Ты себе жену купил?» «Кать, тише!» Он прикрывает глаза. «Что вы тут раскудахтались? Если до прессы дойдет...» «Клим? Что, Клим? Мне быстро жениться надо, у меня выбора на носу!» «В политику полез!» цикает мир. «Мало тебе?» «Мало?» Тот усмехается. «Ладно, поехал я, на выходных увидимся, камень заложим!» Клим развернулся к нам широкой спиной и направился в сторону парковки. А Аукнется ему эта авантюра, Тимур покачал головой. «Давайте в зал, там только вас не хватает!» — нас нашел ведущий. «Певица уже за кулисами, у нее только двадцать минут. Идем!» «Мы возвращаемся в зал, где больше нет возможности думать о Климе и его купленной жене». Веселье набирает обороты до самого торта. А потом мы вместе идем смотреть фейерверки. Мир держит на руках засыпающую Ксюшку. Я уютно устроилась у него на плече. Искры взрываются в небе и у меня внутри. В эту минуту я самая счастливая женщина и мать на свете.